Мартин в растерянности. Сначала голова у Мортона сильно кружилась. Мать мальчика увела его в ванную, и мокрой ватой осторожно протерла ему лицо. Холодная вода помогла ему прийти в себя. Он даже крикнул. «Не нужен мне никакой товарищ, я хочу домой. Но мне нельзя уходить, я пообещал Мартину дождаться его. А там на улице эти мальчишки». Мать мальчика погладила его по голове и долго молчала. В конце концов она спросила, где Мортон живет. Это было умно с ее стороны, потому что, когда Мортон начал рассказывать про домик в лесу, он уже не мог остановиться. Он рассказал про их дом, потом про маму с папой, про сестер и братьев, про бабушку. А когда заговорил про бабушку, в его рассказ как-то незаметно сами собой вошли и самоварная труба, и розы и теленок, а потом вихрь, сани и, наконец, затея Мартина насчет товарищей для Мортона. «Может, ты останешься у Петра Бенедикта, пока за тобой не придет Мартин?» — спросила мама спасшего его мальчика. «Его зовут Петер Бенедикт. Никогда не слышал такого имени, но оно мне нравится. Петер Бенедикт». «Обещаю, что буду тебе хорошим товарищем», — сказал Петер Бенедикт. «Ты можешь приходить ко мне, когда хочешь. Мы будем с тобой играть. Понимаешь, мне нельзя выходить на улицу. Мама боится, что я снова сломаю руку». «Конечно, я буду приходить к тебе, если можно. Вы такие добрые. Я рад, что вы спасли меня». «Я все видел», — сказал Петер Бенедикт. «Я смотрел в окно. Того, кто первый начал драться с тобой, зовут Йенс. Не думаю, что он хотел, чтобы другие мальчишки вмешались в вашу драку». «Он хотел прокатиться верхом на нашей Розе», — мрачно сказал Мортон. «Поэтому он не может быть моим товарищем». «Послушайте», — сказала мама Петера Бенедикта, — Возьмите стулья из кухни из спальни, и спальни поиграйте в поезд, пока я хожу в магазин. А потом я приготовлю нам что-нибудь вкусное. Думаю, нам всем это не помешает. Мортон, тебе придется быть кондуктором. Я не могу со сломанной рукой отрывать билеты. Зато я могу быть машинистом. Хорошо, я буду кондуктором, согласился Мортон. А на остановках я буду начальником станции буду свистеть свисток при отправлении поезда, а ты будешь изображать пассажиров, которые садятся в поезд. согласен «А иногда мы будем чинить поезд в депо», — сказал Петер Бенедикт. Их поезд ездил далеко и долго, а когда мама петра Бенедикта пришла из магазина, им показалось, что она отсутствовала всего несколько минут. «Ренс передает тебе привет, Мортон. Он сказал, что не хотел, чтобы с тобой дрались сразу все мальчики», — сказала она. «Спасибо, но все равно не хочу, чтобы он был моим товарищем», — сказал Мортон. «Я тебя понимаю». Согласилась мама Петра Бенедикта. Товарищ человек должен найти себе сам. Никто не должен решать за него такой важный вопрос. «Я бы хотел...» — начал Петра Бенедикт. «Я бы хотел...» Он посмотрел на Мортона, но так и не сказал, чего бы он хотел. «Спасибо. Очень вкусно. Я никогда не ел таких вкусных бутербродов, как ваше», — сказал Мортон маме Петра Бенедикта, когда поел. Если у твоего брата сегодня всего три урока, Мортон, то тебе уже следует поглядывать в окно, чтобы не пропустить его. — Давай станем перед окном на колени, как будто мы летим на самолете, — предложил Петер Бенедикт. — Я не знал, что так можно играть, но вы живете на третьем этаже, а в нашем доме всего два этажа. Но если подняться на чердак... А вон и Мартин, не пора. Спасибо вам, вы такие добрые. — Вот твой свитер и куртка, и шапка, и варежки. Кажется, это все. Приходи к нам еще, Мортон. «Спасибо, я должен бежать!» И он побежал вниз по лестнице. Только бы не встретить этого Йенса. Но Йенса и его приятели, наверное, нашли себе другое место для развлечений, потому что внизу, в подъезде, его ждал только Мартин. «Хорошо, что ты пришел, Мортон!» — обрадовался Мартин. «Я боялся, что не найду тебя здесь. Честно говоря, думал, что ты сбежал домой. А что у тебя с лицом?» «Пустяки!» — бросил Мортон и больше не сказал ни слова. Молчал он на всю дорогу домой и Мартин пристал донимать его вопросами. Но все были особенно добры к Мортону, и вечером, когда они с бабушкой сели в сани, чтобы ехать в Доварские горы, никто не смеялся. В тот вечер Мортон долго лежал и размышлял. Утром он встал пораньше и сказал Мартину, «Можно я и сегодня пойду с тобой?» Мартин удивился. «И сегодня? А я думал, ты на меня сердишься, что я заставил тебя пойти туда. Мне показалось, что вы подрались. Я уж и боялся заикаться от товарища». «Ты многого не знаешь», — сказал Мортон. «Но я охотно пойду с тобой и сегодня. Только мне бы хотелось, чтобы ты постоял на лестнице, пока я поднимусь наверх». «Конечно, постою», — обещал Мартин. «Сейчас и пойдем, чтобы я не опоздал на урок». Мортон очень волновался, когда они подошли к дому, где вчера была драка. Все мальчишки были уже там. «Привет, Йенс», — сказал Мартин с улыбкой. «Привет, Йенс», — тоже сказал Мортон, и стрелой поднялся на третий этаж. Мартин не успел ничего понять, но вскоре Мортон помахал ему из какого-то окна. «Что ты там делаешь?» — спросил Мортон. «Я пришел к своему товарищу», — ответил Мортон и закрыл окно.